Свет в снежинке. Пару недель назад я заметил в снежинке свет, и с тех пор только об этом и думаю. Снежинка закрыта с конца октября. Сейчас начало марта. Она откроется летом, примерно в июне. Я лишь раз, сколько-то лет назад, заглядывал в снежинку в день летнего открытия. Но был тогда очень занят и не помню точно, когда же она открылась. Может, даже в мае, а то и раньше. Не знаю. Одно известно доподлинно. До октября прошлого года она всегда закрывалась сразу после Дня Труда. И для меня это было сигналом. Монтанское лето закрывается тоже, ибо весна, осень и лето здесь слишком коротки. Зато зима очень и очень долгая. В «Снежинке» делают хорошие гамбургеры – Большие снежиночные бургеры, вкусные луковые кольца и молочные коктейли 50 сортов. Можно почти два месяца, считая все манданское лето, пить каждый день по новому коктейлю. И только потом начать сначала, например, с красной розы. Это один из их сортов. Но если не хочется начинать с красной розы, можно попробовать кузнечик. Я серьезно. Так или иначе, «Снежинка» закрывается в начале сентября, и почему-то мне всегда становится грустно. Я старею. Еще одно лето моей жизни с табличкой «Закрыто» на двери. Ни тебе больше фирменных бургеров, ни 700 сортов молочного коктейля. Узнав, что вы так любите молочные коктейли, они смешивают разные сорта — И перед вами откроются почти безграничные молочно-коктейльные горизонты, теряющиеся вдали у самого первого кузнечика на красной розе. Все эти долгие зимние месяцы, когда бы я не проезжал мимо, снежинка была закрыта, а окна по ночам не зажигались, пока несколько недель назад я не увидел в них свет, «В снежинке кто-то был». «О, — думал я, — может, в этом году они откроются раньше, прямо в феврале, не стало ждать июня». Мысль грела, будто в заснеженной монтане раньше времени наступало лето. В следующий день я снова ехал мимо снежинки, но табличка закрыта по-прежнему висела на двери. А окна вечером были темными. В другие дни то же самое». Определенно, снежинка закрыта. Останется такой до мая, июня или когда там еще, но уж точно не откроется зимой. Может, тем вечером кто-то проверял оборудование, добавки к молочным коктейлям, готовился к лету или... кто знает. Зачем человеку понадобилось зажигать свет в ночной снежинке, закрытой с конца октября? Но я все думаю и думаю, не столько о том, чем занимался тот человек, сколько об окнах, что зажглись за три месяца до того, как Снежинка откроется. Иногда люди говорят со мной о всяких важных вещах, вроде президента Картера или Панамского канала, и полагают, что я слушаю. Я же в это время думаю о горящих окнах Снежинки.